Глава 15. Король наверняка затаил на нас злобу. Не привык он, чтобы с ним разговаривали в подобном тоне. Правда, мы тоже люди непростые, но мы здесь чужаки, поддержки никакой нет. Лучше держать ухо востро, мало ли что этот дворянин может выкинуть. Врать не стану, его обиды меня не слишком заботили, как и остальных участников нашего похода. У них у всех гонора ни на одного короля хватит. Тем более, это ему нужна наша помощь, а не наоборот. Это его народ уже на грани исчезновения. Именно поэтому так торопились. Как мне показалось, в победу из местных мало кто верил. Причем они этого даже не скрывали. Графиня подходила ко мне несколько раз и расспрашивала, как у нас в империи все устроено, как относятся к пришлым дворянам и прочее. Подобными разговорами донимали не только меня, но и других магов. То есть они на полном серьезе планировали проплыть огромное расстояние до Империи, чтобы попытаться там закрепиться и выжить, если нам хотя бы удастся прекратить расширение пятна. Все туда перебраться не смогут, для этого просто не хватит кораблей. Но, как нам стало известно, подготовка к этому велась. Довольно активно строили корабли, просто не было выхода. О мертвом пятне, которым можно было отгородиться от этого пятна, тоже думали. Но время, когда все это можно было сделать, уже упущено. Для этого нужна серьезная подготовка. К тому же у них нет достаточного количества некромантов. В империи свободных земель, куда можно заселить переселенцев, хватало. Но местные короли нашему императору и даром не нужны. Они же повезут с собой тех, кто сможет обеспечить им безопасное проживание. А это боевые маги и вояки, что неизбежно приведет к столкновениям. По роже этого короля вполне отчетливо видно, что вряд ли он захочет кому-то подчиняться. Конечно, надавить на него можно, но рано или поздно он все равно попытается стать независимым. Можно сделать его герцогом, но тогда возмутится высшее знать, между которыми уже давно поделены все земли. Хотя могут отбить себе немного землицы у водагов, если их поселить между ними и империей. Впрочем, не мне это решать. А моего совета никто не спрашивал, но забрать бы к себе магов не помешало, хоть и не всех. А вообще мы и сами не знаем, как будем защищаться. Под угрозой пока все. Вскоре нам стало известно о том, что и другие отряды местных правителей неподалеку занимались тем же. Отлавливали небольшие отряды. До того момента, пока сюда не дошло пятно, в этих землях царил порядок. Но еще пара местных властителей, которых нам довелось увидеть, мне тоже не понравились. К дворянству здесь относились как к чему-то божественному, что уж говорить про королей. Мы вели себя независимо, хотя старались быть вежливыми, но смотреть в пол при беседе с сильным мира сего никто не собирался, что сильно раздражало их королей. Пока мы были нужны друг другу, поэтому всем приходилось терпеть. Позже мы тоже занялись перехватом отрядов врагов, правда уничтожить удалось всего один. О том, что вскоре будет очередное нападение на крепость, враги наверняка знали и начали готовиться, стягивая к себе верных магов. Наши грифоны тоже не сидели без дела. Им удалось перехватить и уничтожить несколько крылатых тварей с наездниками. Но не могу сказать, что они нанесли этим серьезный урон. Никто не знал, сколько магов нас будет ждать в крепости. Вскоре удалось увидеть все наше воинство, если его можно так назвать. Магических существ тоже хватало. Как выяснилось, у одного из местных королей имелось место силы. А самое главное, что его смогли удержать, не допустив туда захватчиков. Вот там они и создавали своих магических существ, пополняя армию. Правда, сами маги меня не впечатлили. По крайней мере, далеко не все выглядели матерыми и умелыми с большим резервом. Больше половины магов были сопляками. Даже моя ученица могла бы тут найти себе ровесников. И не один десяток. Как нам сообщила графиня, раньше в бой шли только настоящие маги, знающие и умелые. Сейчас собирались подтянуть с собой и детей, поставив на эту битву все. Как уже было сказано, отступать им просто некуда. Вот и потащили всех, кого только можно. Учитывая, что у детей совсем невеликий магический резерв, толку от них в бою будет мало. Даже если обопьются зелий, то на серьезное заклинание все равно не хватит сил. Мне показалось, что их взяли только ради того, чтобы прислуживать более опытным магам. Гоняли их все, кому не лень, даже могли пнуть или ударить. Однако Рагон меня в свое время тоже не жалел, но издеваться другим никогда не позволял. Сам с этим прекрасно справлялся. А за попытку меня как-то унизить реагировал всегда очень жестко, если не сказать, что жестоко. Тут мальчиков и девочек мог задеть абсолютно любой, и это было в порядке вещей. Впрочем, имелись особенные дети, которых не трогали, видимо, те, кто из дворянских семей. «Тебе не кажется, что у них слишком много одаренных?» — спросил у меня Рагон. «Наша группа держалась отдельно от всех. Мы тут были чужими». «Нет», — покачал я головой, — «помнишь, как после войны с водагами у нас тоже появилось много новых одаренных? Вот и тут так же» кто-то сверху следит за количеством и поддерживает необходимый баланс. «Угу», — кивнул Архимаг, — «что потребуем у них за помощь?» «Господин Архимаг, мы ведь и себе тоже помогаем», — влез в разговор мой сын. «Вы еще хотите на этом заработать? Разве мало того, что они дали нам рецепт своего усиливающего зелья?» «Мне эта дрянь точно не нужна», — покачал головой Рагон, — «слишком расслабляет». «Перед боем не будешь пить?» — удивился я. «Конечно, буду!» — кивнул Рагон. «Сейчас у нас просто нет другого выбора. Но использовать ее постоянно — это слишком глупо. Может, плохо закончиться. Хватит уходить от ответа. Что потребуем за помощь?» «Ничего не будем требовать!» — ухмыльнулся я. «Хватит наглеть!» «Правильно, сами возьмем!» «Как тебе вон те двое пацанов?» «А что с ними не так?» — не понял я, осмотрев двух подростков лет пятнадцати, близнецов которым что-то выговаривал один из магов. «Оба универсалы», — пояснил мужчина. «Думаю, можно будет забрать их с собой». «Не отдадут», — не согласился я. «Или планируешь их выкрасть?» «Мне сказали, что они сироты. Еще пока никому не служат. У них даже наставника нет. С другой стороны, сильным магам сейчас не до этих сопляков». «А вот нам, если мы все-таки решим отгородиться от этой напасти некромантией, универсалы очень понадобятся. И чем больше, тем лучше. У нас еще есть время. Успеем развить их дар». «Посмотрим», — вздохнул я, — «были бы мы тут втроем, тогда ладно. А если просто возьмем и упрем чужих одаренных, с нашими друзьями могут за это поквитаться». «Да никому эти сопляки не нужны», — усмехнулся Рагон. «Неужели ты не видишь, что никто из них не верит в нашу победу? Как только появятся трудности, эти бравые маги, возможно, за редким исключением, разбегутся, как крысы. На них же без слез не взглянешь, поэтому новых одаренных никто не обучает, даже универсалов. Им не нужны соперники, им нужны слуги. Вот и гоняют их, как хотят, чтобы привыкали. «Эй, вы!» — позвал он близнецов. «Идите-ка сюда!» Юноши сорвались с места, как подстреленные, подбежали и уставились на Рагона преданными глазами. Похоже, им все равно, кому прислуживать. «Какие заклинания знаешь?» — спросил Архимаг. «Все, которые можно воспроизвести с помощью моего магического резерва», — заверил один из юношей. «Ударь вон по тому камню молнии», — приказал Рагон. «Слушаюсь, господин», — поклонился парень и тут же потянулся к фляжке, висевшей у него на поясе. «Давай без этого пойла!» — прикрикнул Рагон. Как парень не старался, без зелья он ничего сделать не смог. Он был искренне удивлен тем, что его заставили использовать магию, не разрешив предварительно выпить зелье. Что тут скажешь? Если они постоянно будут надеяться на этот наркотик, то магический резерв у этих ребят расти не будет. Местные уже давно это знали. Тем не менее, с завидной регулярностью продолжали его использовать. «Вы кому служите?» — уточнил я у парней. «Королю!» — хором ответили они. «А родители есть?» — спросил Рагон. «Родители есть, но они остались на побережье», — ответил один из мальчишек. «Есть еще две сестры, но одаренные в семье только мы с братом». «С этого дня будете помогать только нам», — безапелляционно заявил архимаг. «Костры жечь, еду готовить, ну и прочее. Вам все понятно?» «Понятно, господин маг», — закивали парни. — Архимаг, — поправил Рагон, — звать вас как? — Я Эмиль, а он Ямиль. Эмиль — это парень, который был по Байчею, представился сам и представил своего брата. — Готовьте еду и отсюда ни шагу, — приказал Рагон, — а во время битвы старайтесь от меня не отходить. Все же мы с Рагоном и моим сыном решили слетать на разведку, чтобы посмотреть, что за крепость нам нужно взять и хотя бы примерно оценить, какие силы нам будут противостоять. Увиденное совсем не понравилось. Местные забыли упомянуть о том, что крепость находится в месте силы, то есть наши противники могли спокойно пополнять свой магический резерв. Но, скорее всего, они специально об этом не сказали. Возможно, подумали, что мы умчимся обратно, чтобы не участвовать в битве. Магов в крепости хватало. Их было никак не меньше, чем нас. Это если учитывать сопляков, которые выдохнутся через пять минут боя, или после одного серьезного магического удара. Магические хищники тоже были. В самой крепости и в окрестностях они буквально кишели. Как мне кажется, если бы в братстве захотели, то запросто могли бы дать нам бой на открытой местности и победить. Тот самый артефакт мы тоже смогли разглядеть. Он находился в земле, но край немного торчал. Это был разноцветный, крутящийся и пульсирующий шар рядом с местом силы. Наверняка от него и подпитывался. На стенах стояло полно магических бойцов, с которыми нам уже приходилось сражаться. Также имелись катапульты, стрелометы и прочие орудия, с помощью которых можно быстро снизить наше поголовье. Нас быстро заметили и даже попытались обстрелять, но мы стремительно набрали высоту. Вскоре пришлось вообще удрать, потому что в нашу сторону направилось как минимум 50 тварей с наездниками, Преследовать они нас не стали, отогнали подальше от крепости, после чего вернулись обратно. Видимо, им приказано ждать нападения в крепости, чтобы не рисковать. Вдруг мы заманиваем их в засаду, у нас ведь тоже имеются летающие магические существа. В общем, нападать на крепость было полным безумием, враги превосходили нас по всем параметрам. Теперь стало понятно, почему никто из наших союзников не верил в победу. Похоже, они пошли в бой от безысходности, надеясь на удачу, потому что какого-либо внятного плана у них не было. Взять крепость в осаду мы не могли. Для этого нужна многочисленная армия. А голодом врагов точно не заморим. Кстати, удалось увидеть, как и откуда братство брало себе еду. Они же не сами поля распахивали. Вместо простых крестьян были те же самые разумные магические существа, которые работали в полях. Вот таким образом маги могли обеспечивать себя едой, а не только убивали всех подряд. Как бы все ни сложилось в будущем, но поля с посевами нужно сжечь, чтобы не расслаблялись. Ну что, рассмотрели? Едва мы приземлились, к нам сразу же направились несколько наших магов и Нолан. Можно взять эту крепость штурмом? Нет таких крепостей, которые невозможно взять штурмом, заявил Рагон, но только не с нашими силами. — По твоему мнению, мы не возьмем крепость? — нахмурился Нолан. — Если пойдем в лоб, то нет. — Можешь даже не сомневаться, — ухмыльнулся Рагон. — Мне не раз доводилось брать крепости. Тут гиблое дело. Больше тебе скажу. Они нас даже в чистом поле смогут раскатать. И при этом даже не вспотеют. Наверное, у наших славных королей есть какой-то план. Пойду поинтересуюсь. — И что ты хочешь у него спросить? — полюбопытствовал Раст. «Какой у них план?» «Ну да», — кивнул Архимак. «Они же собираются вместе, что-то там обсуждают. Только нас никогда не зовут. Наверное, рылом не вышли». «Да они и своих не всех зовут», — отмахнулся Раст. «Не удивлюсь, если решают, куда им податься, если не получится уничтожить артефакт. А такие размышления лучше никому не слушать. Давайте тоже подумаем, что нам делать». «Ведь рано или поздно эта проблема коснется империи и земли наших союзников. Нам бы побольше магов и летающих магических тварей. Тогда бы и посмотрели, чья возьмет!» Вздохнул Рагон. «В империи полно одаренных бездельников, которые только жрут и спят, как, например, в той же магической школе. Магов можно подтянуть. Объяснить императору ситуацию», — сказал Раст. «Только без пушек нам тут не обойтись». «Каких еще пушек?» — не понял Нолан. «Это изобретение нашего юного друга», — усмехнул Сарагон. «Очень эффективны при уничтожении живой силы противника. Они бьют намного дальше, чем магия». «Эх, знали бы, что здесь так печально обстоят дела, уже давно бы начали подготовку. И кто с ними будет управляться? Ты, что ли?» — спросил Раст. «Или наши маги из империи пушкарями станут?» «Раст, дружище, зачем ты спрашиваешь такие глупости?» — рассмеялся Архимаг. «Ты же у нас некромант, и должен знать, кто в этих землях будет чувствовать себя превосходно!» «Мертвяки!» — кивнул я. «Конечно, с обучением будет тяжело!» «Не будет! Раз не дал мне договорить! У нас достаточно мощных некромантов, которые смогут создать мертвое пятно. Главное — уговорить короля! В мертвом пятне дохляки быстро умнеют, а мы их обучим. Не думаю, что это займет много времени. Там ничего сложного нет!» В общем, нужно снова отправляться в столицу к императору». «Да погодите вы!» — возмутился Нолан. «Может, у местных королей имеется какой-то план? Тебе тоже нужно отправляться в свои земли и начинать клепать там летающих тварей», — тут же заявил Рагон. «Думаю, местные поделятся своими знаниями. Флота у вас нет, зато есть у империи. Мы сможем перебросить их по воде. На побережье знают про империю». А значит, наши мореходы сюда доходили. Стало быть, смогут провести и флот. Ладно, пойдем, побеседуем с местным начальством. Может, у них и правда имеется какой-нибудь гениальный план. Никакого плана отродясь не было. Это стало понятно сразу. Король нас принял, с грозным видом заявив, что мы просто выбьем врагов из крепости и что у них все под контролем. Но после нашего рассказа о силах противника его державное величество как-то помрачнело. Четкого плана не было. Местные маги просто начитались кучи заклинаний и планировали как-нибудь выбить врагов с помощью зелий, надеясь на авось. Только и враги тоже не сидят без дела и постоянно узнают что-то новое. К концу разговора он даже сознался, что сейчас отряд собрался намного слабее, чем в прошлый раз. А что еще сделать, он просто не знает. Этот человек собрался дать свой последний бой, шел на верную смерть. И, как мне показалось, он не врал. Просто не мог смотреть, как безжалостно уничтожают государство, собранное его предками. Мне даже стало его немного жалко. Но непонятно, зачем он притащил с собой всех магов. Ведь его люди вообще остались без защиты. Хотя там есть воины, но против магов они ничего сделать не смогут. А они наверняка нагрянут, как только разобьют наш отряд. Впрочем, им даже не нужно куда-то лететь или идти. Люди и так вымрут. Ваше Королевское Величество, сколько времени ваши люди смогут еще продержаться? Спросил Раст, причем разговаривал предельно вежливо. Видно, тоже стало жалко этого человека. Лет 5-6, не больше, вздохнул король. Перевести всех к вам мы точно не сможем. Просто не успеем. Это граждане нескольких государств. У нас нет столько кораблей. Часть пока перевезли на острова. Но там трудно заниматься земледелием. Почва каменистая, урожая практически нет. Себя с трудом кормят. Что говорить о других? Пять лет достаточно, — подбодрил я его. А уезжать никуда не надо. У нас есть план, как их победить, а не просто сложить свои головы под стенами крепости. Значит так, Рагон поднялся со своего кресла. Вы же сможете убедить своих союзников не атаковать? «Они тоже должны понимать, что если вы в очередной раз проиграете, то ваши маги просто разбегутся. Может и не все, но большая часть точно, потому что мало кто верит в победу. Так вот, пока занимайтесь тем же, и пусть наши враги продолжают сидеть в крепости. Не знаю, кто там в их братстве глава, но все силы из крепости он просто не выведет, побоится атаки, и это хорошо. «Допустим, я выполню вашу просьбу», — кивнул король. «Что дальше?» «Выполнишь, никуда не денешься. Как будто у тебя и твоих союзников есть выбор». «Стэн, берешь Нолана и возвращаешь его к себе домой», — продолжил Рагон нарезать задачи. «Потом лети в столицу Империи. Работы у нас там хватит». «Слушаюсь, мой повелитель», — дурашливо поклонился я. «А что в это время будешь делать ты?» «Я тоже отправлюсь в столицу вместе с Растом и Стэносом. Твой сын повезет Стеллу. Она тоже может пригодиться». «Нолан, собирай своих магов и создавайте как можно больше новых магических существ, желательно, которые умеют летать. Думаю, маги его королевского величества поделятся секретом создания таких тварей. Имперский флот сначала прибудет к той крепости на берегу. Там погрузимся и будем добираться вдоль побережья до тех мест, где можно высадиться и добраться сюда. Ваше королевское величество, а у вас есть капитаны, которые уже бывали в империи? — Нет, несколько раз приплывали ваши, — ответил король, внимательно слушая Рагона и не понимая, в чем именно заключался наш план. — Придется найти этих удальцов, — поморщился Архимаг. — Ладно, с этим справимся. — Вы планируете позвать на помощь еще больше магов? — не выдержал король. — Не только магов. — Мы планируем привезти сюда армию мертвых, — ухмыльнулся Архимаг.